Без объявления войны. Сегодня я встретил на Месницкой гражданина В, который старческий, опираясь на палочку, нёс обывательскую кошелёлку, а из неё свишался хвост трески, купленной в магазине. Я узнал этого человека. После всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил с того, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и в покер.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 Перед отъездом в Бухарест она устроила пожу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо сношение Петербурга с румынской династией были крайне натянуты. И В тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходиться с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. красиво волочил по улицам саблю и в шесть глотков на пари опустошал бутылку шампанского. Он занимался не столько службою, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. В скорости задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен на покаяние. «Согласитесь», — сказали ему, — «вы уже не кредитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши. Мы готовы великодушно предоставить вам случай, исправить скверное положение». «Что я должен делать?» — приуныл вы. «Поедите в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге». Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить, не жалея, и чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать. — Я начинаю кое-что понимать, — призадумался В. — Нас не волнует, что вы понимаете и чего понять не можете. Нам важно, чтобы алчное до удовольствия Вена оценила вас как щедрого по весу, который не знает, куда ему девать деньги. Задача увлекательная, согласился В. Не отрицаем. Она тем более увлекательна, ибо в Вене можно узнать всё, если действовать через женщин. Вей закружило в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарём, на свет которого тучи слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная, продажная. Русская разведка, издале наблюдая за окружением в, старательно процеживала через свои фильтры певцов и какоток, ювелиров и оперных див, королей танго и королей чардаша, интендантов и дирижёров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Однажды вернувшись под утро в отель Вы застал в своём номере человека, узнав в нём одного из тех, кто его завербовал. Среди ваших приятелей, сказал тот, недавно появился некий майор Альфред Реддел. Что можете сообщить о нём? Неуклюв вы оказался достаточно наблюдателен. Реддел, доложил он, явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не быв богатым, завислив к чужому благополучию, подвержен садомскому пороку, который окупается дорого от чурредль, вынужден кредитовать себя в долг. Очень хорошо, заметил прежде, но это все качества отрицательные. А что положительного в этом майоре? Он противен. Вот это самое положительное, по моему мнению. Но согласим признать, что Реддл человек необычный. Владеет массой языков, большой знатокой истории и географии. По некоторым его фразам могу вывести заключение, что Реддл интересуется новинками техники. Ну и наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен. Он просил у вас денег, даже черезчур навязчив в таких просьбах. Вернул ли взятое? Нет. Чудесно. Давайте ему сколько ни просит. Слушаюсь. А теперь я спрошу вас. Реддо до сих пор не проговорился со своей службы. Я хотел бы знать, кто он. Начальник агенттурного бюро при австрийском генеральном штабе работает против нас, против России.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 На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре же получил от него исчерпывающую характеристику Норредля. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный. Склад ума мелочный, вся наружность слащавая, речь мягкая, угодливая, движения рассчитанные, замедленные, глаза постоянно улыбающиеся, вкрадчивые. Более хитёр и фальшив, нежели умён и талантлив. Цыник. Мартинка сначала обворожил Реддл комплиментами, затем по деловому припёр его к стенке. Реддл понял, Что деваться ему некуда? Сейчас он во власти этого русского полковника. Ну что ж, я согласен помочь вам. Редль продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение обо всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом через маёра Цобеля тоже попал в сферу внимания Редля, и он сразу же предупредил русские власти о моём появлении с письмом на гожей улице в Варшаве.